Глава 20 Кузьма узнал обо всем от Клавдия. Она рассказала на другой день. Радости скрыть не умела. Шли вместе домой. С Егорем теперь Марья. На мгновение Кузьме показалось, что дорога под ним круто вспучилась горбом. Он остановился, чтобы устоять на ногах. Почему же так? Разве он на что-нибудь еще надеялся После того скандального сватовства И после того, что было потом? Разве надеялся? Надеялся А теперь все Кузьма повернулся, пошел к сельсовету Там был Платоныч Он не знал, для чего нужен сейчас дядя Вась Наверное, совсем не нужен Просто надо было куда-нибудь быстро идти И он шел и думал все Теперь все Представил, как Марья испугалась И плакала Раздумал идти в сельсовет Стал вспоминать, где живут Любавины Спросил у какой-то бабы Так вот же, рядом стоишь Показала баба Кузьма вошел во двор к Любавинам Из-под амбара Выкатился большой черный кобель И молчком кинулся ему в ноги Кузьма выскочил За ворота, крикнул Хозяин! Вышла Михайловна, прицепила кабеля. Мужики, дома? Хозяин один Кузьма вошел в избу, сразу спросил Где ваши сыновья? Емелян Сберидонович стучил дратву Рукава просторной рубахи, закатанный по локоть Рубаха и подпоясана Большой, спокойный Какие сыновья? Твои Овеля их четыре Младшие, и велятся скрипу пропустил через кулак на дратвину. — Я про этих ублюдков не хочу разговаривать. — Они не были дома после того, как ушли? — А тебе ж по что? — Не были. Кузьма вышел. — Куда теперь? — С какого конца начинать? — К Феде. — Федя работал. Кузьма вызвал его. — Одошли, сели на берегу. Отец сам не знает. Это верно. Потом, я думаю, что они не в банде. Почему? Так, наших Бакланских там нету. Люди бы знали. Разговоров нет, значит, никого, наших нету. Долго молчали. Кузьма курил. У их Игнашка есть, заговорил Федя. На заимке живет. Тот можешь знать. Не скажешь только. Приехали к Игнатию под вечер. Хозяин долго не понимал, чего от него хотят. Терпеливо с усмешкой заглядывал в глаза Кузьбе и Феде. Потом понял. Не знаю, ребята. Чего не знаю, того не знаю. я оболцы были у меня, когда сбежали из дому. А потом ушли. Я им сам говорил, что надо домой вертаться. И послухали. «Где они?» «Теперь не знаю». «Собирайся», — приказал Кузьма. Глаза его смотрели прямо, не мигая, внимательно и серьезно. «Куда?» — спросил Игнатий, и усмешка погасла. «С нами в деревню». «Зачем?» «Посидишь там, подумаешь. Может, вспомнишь, где они». а, -а! Усмешечка снова слабо заиграла в сухих глазах Игнатия. «Пошли, пошли!» «Думать мне нечего, а посидеть могу. Глядишь, кое-кому и улететь за такие дела. Маленько родни то время, чтоб сажать без вам. Елизар Колокольников был сельсовет когда привели Игнатия. Он сделал вид, что хорошо знает, за какие делишки побался этот Любавин, строго нахмурился, глядя на него. Потом, когда того заперли в кладовую, спросил у Кузьмы. «Это за что его?» «Допросим». «Да Он, наверное, знает про своих племянников. Елизару показалось, что Кузьба действует, пожалуй, незаконно. А так и говорить с ним об этом не стал. Собрался и пошел к Платонычу. Платоныч сразу же пошел в сельсовет. да Кузьбу разозлился крепко, задев кубстить паршивец. Шутить с такими делами. Кузьма сидел за столом, положив подбородок на руки, смотрел на дверь кладовой, за которой... Думал, в кавычках, Игнатием Платоныч вызвал его на улицу Зачем сырека арестовал? Он знает про банду, я чую Жалко, у меня ремня с собой нету Снял бы с тебя штаны и всыпал Чтобы ты лучше почуял, что такими делами не балуются Ты что, опупел? Сейчас же выпусти его Не выпущу Платоныч выспаркался некоторое время молчал «Кузьма, ты делаешь большую ошибку. Ты во вред советской власти делаешь. Чего же людей дергаешь? Молокосос ты такой. Кто дал тебе такое право? Немедленно выпусти его». «Нет». Кузьма стоял, сутулившись, смотрел на дядю из-под лобья. «Это ты делаешь ошибку. Пять лет уж скоро советская власть, а тут какие-то разъезжают, грабят население. Это не во вред?» «Да чего, сбили гады? Не выпучу, и все». «У меня сердце чует, что он знает про банду!» «Дай сюда, наган!» — сдавленным голосом крикнул Платоныч. «Не дам!» Платоныч сам полез в карман Кузьбы, но тот оттолкнул его. Старик удивленно посмотрел на племянника, повернулся и пошел прочь, сгорбившись. На крыльце появился Колокольников. «Ты можешь идти домой, я сам здесь останусь», — сказал Кузьма. «А где Болотоныч?» «Он тоже домой пошел». Колокольников помялся, хотел, наверное, что-то еще спросить, но промолчал. Скрипнул воротцами и удалился по улице. Кузьма вошел в сельсовет, подошел к окну, приложил лоб к холодному стеклу. «Ничего», — сказал он сам себе. И зашагал длинноногим журавлем во пустой сельсоветской избе. Нехорошо было на душе, что с дядей Васей так получилось. Но другого выхода он не видел. Платоныч направился не домой, а к Феде. Вызвал его на улицу и путано объяснил. «Там племяще-то разошелся, а у меня селенок нет, чтобы его приструнить. Пойдем, уймем!» «Черт, какой оказался! Пошли, Федор!» Федя понял одном. «Надо помочь старику». «Почему и как разошелся Кузьма, он не понял». «Но спрашивать не стал». «Пошли». Кузьма допрашивал Игнатия. Сидели друг против друга на разных концах стола. На замызганном голом столе между ними, ближе к Кузьме, лежал наган. «Как ты думаешь, куда они могли уйти?» «А я их знает?» «А про банду ты не слышал?» «Приходилось». «Кто там ру главарит у них, кто? А Бог его знает!» «Так...» — Кузьма внимательно смотрел на благообразного Игнатия и был почему-то уверен, что тот знает про банду. «У тебя коней нету?» «Не имею. Ублепатига». «А как думаешь, на чьих они приезжали? Они тут одну девку увезли ночью». «Зачем?» — не понял Игнатий. «Не знаю». Кузьма встал, но сел снова. Пригладил ладонью прямые жесткие волосы. Какнул кулак. Увезли. И все. Игнатий мотнул головой, сморчился. Вот подлецы! Глянул на Кузьму боязливо. Хотел понять, как держаться в этом случае с девкой. Может улыбнуться? Что делают озорники такие? Кузьма хмуро встретил этот его трусливый взгляд. Эх, «Подлецей!» — опять воскликнул Игнатий. И снова показалось Кузьбеш, что старик знает про этих подлецов все. «Где же они лошие брали?» «Эду ты у них спроси». Тут вошел Платоныч, а за ним вырос дверях огромный Федя. «Уведи его. распорядился Платоныч, глядя на Кузьму неподкупно строго. Кузьма с минуту удивленно смотрел на Платоныча, на Федю, Не двигался. Игнатий спокойно, с чувством полной своей невиновности, поглядывал на них, на всех. От него не ускользнуло, что между стариком и молодым что-то произошло. — Арестованный, — обратился было Платоныч к Игнатию, но глянул на Кузьбу и в последний раз решительно приказал вывести арестованного. Кузьба поднялся. — Пошли. Игнатий покорно встал, заложил руки за спину, Двинулся в свою кладовую. «Гражданин Кузьма Родионов, я тебе приказываю освободить из-под стражи арестованного!» заговорил Платоныч казенным голосом, когда Кузьма вернулся в избу. «Иначе я тебя самого арестую!» «Понял? А нас, черт те, чего завтра заговорят!» повернулся он к Феде, ожидая, что тот его поддержит. «Скажут, мы тут...» Ты это понимаешь? Платоныч снова развернулся к Кузьбе, Повысил голос Или не понимаешь? Кузьма молчал, смотрел на дядю Ни черта не понимает Пожаловался Платоныч Феди Феди деликатно швыркнул носом и посмотрел в угол Сейчас я начал его допрашивать и понял Начал Кузьма Опять за свое? Ты послушай Ладор, иди выпусти старика «Федор!» — Кузьма заслонил с собой дверь. «Нельзя этого делать, Федор!» Феде было тяжело. «Пусти меня!» — отстранил он Кузьму после некоторого раздумья. «Я уйду! Не понимаю я в таких делах!» И ушел. Платонович стоял посреди избы, смотрел, прищурившись на племянника. «Эх, Кузьма, Кузьма, жалко мне тебя! Да слез жалко, дурака!» «Баран, ты глупый! Ты думаешь, такое великое дело сломить голову? Это просто сделать! И ты ее сломишь! Вспомнишь меня не один раз, Козьма! Поздно только будет! Вот он, близко, локоть-то! Да не укусишь тогда! Прочь дороги!» Он прошел мимо прямой, хилой и алой. Похоже было, что он не на шутку обиделся. Кузьма сел на табуретку, задумался. Дядя Вася был для него очень дорогим человеком. Собственно, на всем белом свете и был у него один только Платоныч, родной человек. Лет до восьми Кузьма вообще не знал, что Платоныч не отец его от дяди. Но ведь ошибается он сейчас. Это же так ясно. Кузьма вывел Игнатия из кладовки, Посадил к столу. Теперь говорить будешь прямо. Где племянники? Я знаю. Раздельно отчетливо, в которой уже раз объяснил Игнатий. Кузьма подошел к небу, показал ноган. А вот это знаешь, что такое? Игнатий качнулся назад. Убери! Знаешь, что это? Эх, змей я. Холодно вскипел Игнатий. — Хорошую вы жизнь наладили, свобода, трепочи, мать вашу! Тебе поганки такой, всего-то от горшка два вершка, а ты уж мне и в рот наган суешь, спорять сейчас же его! Кузьма устремил на него позеленевшие глаза, заговорил слегка заикать. — Я тебе, тебе говорю честно, я тебе... Клянусь, если ты не скажешь, где скрывается банда, же живой отсюда не уйдешь. Можешь подумать, малость». Он сел, спрятал наган в карман, вытер ладонью спотевший лоб. «Я тебе покажу свободу, Христос!» Игнатий трукнул. «Я еще раз говорю, не знаю, где эти варнаки. Можешь меня убить, тебе за это спасибо не скажут. Сейчас тебе не гражданское». «Подумай, не торопись! Я не шутейно говорю!» Игнатий замолк. «Не угостил бы на самом деле дико шары. Разбирайся потом!» — думал он. «Ну как?» «Не знаю, а где они, милый ты человек!» «Иди еще подумай!» Игнатий поднялся. Кузьма запер его, вышел на улицу, загурил. Потом вернулся в сельсовет. Расстелил на лавке кожан, донул ламповое стекло Язычок пламени вытянулся в лампе, оторвался от ветеля и умер Лампа тихонько фукнула, долго еще из стекла вился крюченой струйкой грязный дымок Завоняло теплым керосином и сажей, светала.